Закончился первый год войны, в которой сокрушились турецкие морские силы, а молодой Черноморский флот одержал решительную победу, приведя атаманскую порту в чрезвычайный страх и ужас. Фёдор Ушаков получил чин контр-адмирала и был назначен в начале 1790 года командующим Черноморским флотом. Князь Потемкин писал императрице, «Благодаря Бога и флот, и флотилия наши сильнее уже турецких. Есть на флоте севастопольском контр-адмирал Ушаков, отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник». А в боевой инструкции князя Потемкина Фёдору Ушакову говорилось, «Требуйте от всякого» чтобы дрались мужественно, или лучше скажу, по-черноморски, чтобы были внимательны к исполнению повелений и не упускали полезных случаев. Бог с вами. Возлагайте твердую на Него надежду. Ополчась верою, конечно, победим. Молю Создателя и поручаю вас ходатайству Господа нашего Иисуса Христа. С таким напутствием служил православный воин Федор Ушаков, умножая славу любезного Отечества. В начале июля 1790 года, недалеко от Керченского пролива, произошло очередное сражение, в котором эскадра Ушакова вновь одержала блистательную победу. «Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей», — писал Ушаков. «Они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такой сноровкой, что, казалось, каждый учился стрелять по цели». Конечно, такая неустрашимость и спокойствие духа, проявленные участниками боя, говорят о великом примере их предводителя. Русские моряки поняли, где у шаков, там победа. Князь Потемкин докладывал императрице, «Бой был жесток и для нас славен тем паче, что жарко и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Разбил сильно и гнал до самой ночи. Контр-адмирал Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель. Екатерина II отвечала. Победу Черноморского флота над Турецким мы праздновали вчера молебствием у Казанской. Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от меня сказать и всем его подчиненным. После поражения при Керче, разбросанный по всему морю Турецкий флот вновь стал собираться в единую эскадру. Султан Селим III жаждал реванша помощь своему командующему Гусейн-паше, он дал опытного адмирала Саид-бея, намереваясь переломить ход событий в пользу Турции. Но одно дело намерение, а другое встреча лицом к лицу с православным воинством. Утром 28 августа турецкий флот стоял на якоре между Гаджибеем впоследствии Одессой, и островом Тендра. И вот со стороны Севастополя Гусейн-Паша увидел идущий под всеми парусами российский флот. Появление эскадры Ушакова привело турок в чрезвычайное замешательство. Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в беспорядке отходить к Дунаю. Ушаков, мгновенно оценив ситуацию, приказал эскадре нести все паруса – и, подойдя к противнику на дистанции картечного выстрела, обрушил всю мощь бортовой артиллерии на передовую часть турецкого флота. Флагманский корабль «Ушакова» «Рождество Христово» вел бой с тремя кораблями противника, заставив их выйти из линии. Российские суда храбро следовали примеру своего предводителя. Начавшиеся сражения... Поражало своей грандиозностью. Теснимые русскими судами, передовые неприятельские корабли принуждены были пуститься в бегство. Лагманский корабль «Саид-Бея» 74-пушечный «Капудания», будучи сильно поврежденным, отстал от турецкого флота. Русские корабли окружили его, но он продолжал храбро защищаться. Тогда Ушаков, видя упорство неприятеля, направил к нему Рождество Христово. Подойдя на расстояние тридцати сажен, он сбил с него все мачты, затем стал бортом против носа турецкого флагмана, готовясь к очередному залпу. В это время Капудания опустил лак. Люди неприятельского корабля докладывал впоследствии Ушаков. Выбежав все наверх, на бак и на борта, поднимали руки кверху, кричали на мой корабль и просили пощады и своего спасения. Заметив оное, данным сигналом приказал я бой прекратить и послать вооруженные шлюпки для спасения командира и служителей, ибо во время боя Храбрость и отчаянность турецкого адмирала Саидбея были столь беспредельны, что он не сдавал своего корабля до тех пор, пока не был весь разбит до крайности. Когда русские моряки с объятого пламенем Капудания сняли капитана, его офицеров и самого Саидбея, Корабль взлетел на воздух, вместе с оставшимся экипажем и казной турецкого флота. Взрыв огромного флагманского корабля на глазах у всего флота произвел на турок сильнейшее впечатление и довершил победу, добытую Ушаковым при Тендре. наши благодаря бога такого перцу туркам задали что любо спасибо федору федоровичу так восторженно отозвался на эту победу князь потемкин сам же федор федорович ясно понимал что победы православному воинству дарует господь и без помощи Божией все умение человеческое ничто же есть знал что в россии На берегу реки Мокши, в Санаксарской обители, возносит молитвы о нем старец Феодор, в этот год приблизившийся к исходу от земного своего бытия. По возвращении в Севастополь, командующим флотом Феодором Ушаковым был дан приказ, в котором говорилось «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и рекомендую завтрашний день». Для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу всем, кому возможно судов и священникам со всего флота, быть в церкви святителя Николая Чудотворца в десять часов пополудни. И по отшествии благодарственного молебна выпалить с корабля Рождество Христово из пятидесяти одной пушки.